Влажными патлами обрамляют сливающее с капюшоном лицо. Желтые руки хватаются за растрескавшегося гневище дерево. Фигура медленно поднимается и машет рукой девочки, которая скоро исчезнет. Потом фигура говорит «Иди ко мне, дитя!» И утопающая Тесси и Слык думает «Это женщина». Она уходит под воду. Чувствует ли она, как еще теплые руки только что умершей сестры хватают ее за ноги и тащат вниз? «Да, разумеется». Разумеется, она чувствует. Верить так же и чувствовать. Вам это скажет любой художник.